«Глава седьмая. Не могу поверить, что ты уговорила меня». Кейден вздрогнул рядом со мной, натянув черную шапку, закрывающую уши. С каждым днем становилось теплее, но из-за холодного ветра, дующего с Дуная, трудно было поверить, что лето близко. «Через несколько недель ты закончишь академию, а я...» Я замолчала от того, что у меня перехватило дыхание. Я сомневалась, что они дождутся, когда я закончу академию... и выдадут замуж за Серджио. Я бы не удивилась, узнав, что они планируют летнюю свадьбу. Чем скорее страны объединятся, тем лучше. Что бы ни находилось в поезде, очевидно, это создаст более прочную связь. Я не могла отрицать свое любопытство, желание узнать, что находилось внутри. Насколько грязный тот мир, к которому я присоединялась. Поэтому справедливо, что я хотела понимать, во что ввязываюсь. раз уж они устроили этот цирк. Если Иштван хотел, чтобы я стала влиятельным человеком в этом союзе, то мне необходимо знать, что происходит. Да я могла спросить, но сомневаюсь, что Иштван ответил бы мне правдиво. Поэтому он заслужил мой удар. Они оба использовали своих детей в качестве шахматных фигур для усиления власти. Два лидера решили превратить мою жизнь в ад. Пришло время для небольшой расплаты. Две минуты. Кейден взглянул на часы, натянув на лицо маску. Тёмные глаза блестели в прорезях. В чёрной одежде мы сливались с темнотой. Воздух был кристально чистым, поэтому нас могли заметить. Вибрация от поезда, идущего по рельсам, разнеслась по земле под ногами. Вовремя. «Оставайся на месте. В прошлый раз ты подошла слишком близко». Кейден придвинулся ближе, касаясь меня. Нервничая, я кивнула и натянула маску. Каждый вдох, каждый удар сердца заставляли меня чувствовать себя живой. Кейден называл меня адреналиновым наркоманом. Не поспорить, что-то было в том, чтобы ходить между добром и злом, жизнью и смертью, оказаться пойманной или сбежать. В поле зрения появился свет, исходящий от поезда. Мой пульс участился. Чем ближе приближался поезд, тем отчетливее виднелись очертания проводника. В ушах стучало, Тело завибрировало, когда поезд проехал мимо, не замедляясь. Головной вагон повернул к мосту. «Чёрт!» — пробормотал Кейден себе под нос. Мне не нужно было спрашивать, в чём дело, потому что тоже заметила охранников, выстроившихся вдоль дверных проёмов с винтовками по бокам. Что-то новенькое. «Не надо, Брэкс, слишком рискованно». «Нет!» — я стиснула зубы. Моя решительность идти до конца боролась с логикой. Увидев охранников... Я лишь сильнее захотела попасть внутрь. Что бы они ни отправляли, это не просто товары. Иштван втянул меня в это, мою жизнь. Я не слепа или глупа, понимала прекрасно, что происходит вокруг меня. Бросившись к последнему вагону, я услышала, как Кейден прошипел мое имя. Игнорируя, я запрыгнула на ступеньки последнего вагона. Бесшумно. Пригибаясь, я вскарабкалась на платформу, вертя головой по сторонам. Кейден вскочил вслед за мной. его глаза сузились «Брэксли, не глупи слишком поздно мои слова затерялись в ветре и скрипе вагонов мы ехали по мосту время пришло присев на корточки я открыла дверь магическим устройством и замок щелкнул я отчитывала секунды внутри нарастала паника глаза привыкли к темноте волшебные лампочки на мосту отбрасывали тусклый свет сквозь окна большинство вагонов используемых для перевозки груза Когда-то перевозили пассажиров, сиденья убрали, чтобы освободить место. В Будапеште ничего не ломали, потому что достать или изготовить многие вещи сложно. Мы повторно использовали старые вещи, новые стоили денег, а мы зависели от фейри, от вещей нового мира. Когда стена между потусторонним миром и землей рухнула, магия выплеснулась и уничтожила множество созданных человеком вещей, те, что не смогли противостоять ее силе. начиная от мостов до ноутбуков. Всё оказалось переработано в этом новом мире. Вытеснилось много старых предметов. Король объединённых наций обновлял технологии. Поэтому сейчас район Сиэтла в Соединённых Штатах считался передовым и самым процветающим местом в мире. Венгрия отставала на добрые десятилетия в развитии от остального мира и не была в курсе новинок. Наша сторона прозябала в пыли. Только сверхбогатые люди имели доступ к роскоши, компьютеры, смартфоны. Густые волны в небе для меня были нормой. Но те, кто был старше 20 рассказывали о временах, когда на Земле не было магии, а фейре прятались в тени. О мире без волшебных лампочек, трав и границ. Результат, когда два мира слились, а на Землю пролились тысячи слез. Никогда не видела такого. Но солдаты рассказывали, что это явление можно увидеть на поле боя. Из-за этих слёз мы потеряли людей. Мир, где жили Фейри, для людей невидим. Но если туда попасть, то вернуться невозможно. Подходя к ящикам, в руках я сжимала отмычку. Сняв крышку, я обнаружила, что начинка ящика была спрятана под верхним слоем. Вороша его, я наткнулась на металл. Оружие. К сожалению, неудивительно. Оружие, наркотики и деньги распространялись по стране. Поезд, заполненный винтовками, не принёс бы Маркусу и Лазару победу. Сбитая с толку, я начала копаться глубже и наткнулась ещё на один слой оружия. А ещё дальше лежали деньги. Взятка? Тоже ничего необычного. Запихивая деньги в сумку, другой рукой я полезла вглубь ящика, постукивая костяшками пальцев по тонкому слою фанеры в нескольких сантиметрах от дна. Фанера разделяла содержимое и, на первый взгляд, казалось дном ящика. ложным. "Брекс!" крикнул Кейден, постукивая по часам. "30 секунд". Отказавшись от идеи перейти к другим ящикам, я пробила фанеру. Щепки впились мне в руку. Просунув её дальше вглубь, я наткнулась на то, что находилось внизу, и поняла, что это. Своим шестым чувством я осознавала, это именно то, о чём говорила Штван. Зачем иначе содержимое прятать под оружием и деньгами? Чтобы спрятать нечто более ценное. Вытаскивая прозрачный пакетик, кровь от моей руки размазалась по полиэтилену. Мои глаза сузились. Я такого прежде не видела. Неоново-голубое вещество, казалось, светилось. Я пыталась найти этикетку, но на пакетике ничего не было. Ни инструкции, ни состава. «Брэксли!» — прорычал Кейден. В его тоне сквозила тревога. Время вышло, но я не могла пошевелиться. «Здесь тысячи таблеток, засунутых в пакетики на дне, в длинном контейнере!» От вещества несло сильной магией, которую я прежде не встречала. Мне казалось, что у пакетика есть пульс. Светящийся голубой порошок кружился в прозрачных коробочках для таблеток. Я вытащила одну, разломила и попробовала. Вкуса не было, но я ощутила, как магия обволакивает мой язык. Это необычная дурь, привычная для нашей стороны. «Так что это, черт возьми, такое?» Чем эти таблетки отличались от обычных веществ Фейри, переправляемых через границы? Брэксли!» Я посмотрела на дюжину ящиков в вагоне, похожих на этот. «Они все упакованы одинаково?» «Брэксли, уходим!» Кейден взял меня за руку, потянув за собой к двери. Скрип тормозов говорил о том, что поезд замедлил свой ход, и вот-вот остановится. Я резко повернулась, увидев, как мост исчезает вдали. Мы въехали на платформу на станцию Фейри. и поезд остановился. «О, твою мать!» Я едва успела запихнуть украденное в сумку, как Кейден вытащил меня наружу. Кейден остановился на платформе и огляделся. По меньшей мере восемь охранников Фейри подошли к поезду с оружием, висевшим на их плечах. «Чёрт, чёрт!» Паника исходила от нас обоих. Моё сердце заколотилось в груди. «Чёрт, Кейден прав. Я замешкалась, и теперь мы стояли на краю пропасти». «Чёрт возьми, брекс В его голосе звучало отчаяние, а вина пропитывала каждое слово. «Я ведь кричал тебе о том, что время вышло, и нам нужно сваливать, разве нет?» До нас донеслись голоса. Охранники обеих сторон разговаривали. «Третий вагон! Чисто!» — крикнул голос. «Пассажирский проверь!» — откликнулся другой. «Азиштенит!» — «Чёрт возьми!» — «Свенгерского!» Голова Кейдена металась от моста к приближающимся Фейре. «Мы побежим!» Дрожащими руками я просунула руки сквозь ремни своей сумки, закрепляя ее крепче. «Побежим?» Кейден сплюнул, указывая на мост. «Вода находилась примерно в квартале от нас. Слишком долго, чтобы бежать, а спрятаться здесь негде. Нас убьют, прежде чем мы даже половину пробежим!» «А есть еще варианты?» Выпалила я. «Между сторонами нет союза». Нас поймают, и мы станем их подарком на Рождество. Просто вора убьют. Но что они сделают сыном своего врага? «Ты думаешь, я этого, черт побери, не знаю?» Он стиснул зубы. Его страх перерос в ярость ко мне, которую я полностью заслужила. Сегодня мы умрем. «Тебе просто следовало меня поцеловать, не думаешь?» Кейден пристально посмотрел на меня. «Мы побежим и не остановимся, пока не доберемся до конца». Я вздернула подбородок, бросая ему вызов. «Ты со мной, Маркос?» Он стиснул челюсть, но кивнул. Голоса приближались к нам. «По моему сигналу!» Кейден выглянул из-за двери, подняв руку. Звук стучащих сапог по металлу эхом разносился в воздухе. Пульс бешено бился, а сама я была готова рвануться. Кейден опустил руку. «Вперед!» Мы спрыгнули с верхней ступеньки, мгновенно переходя на бег. Я сконцентрировалась на конечной цели и напряглась всем телом. Я бежала быстрее, чем когда-либо, но из-за длинных ног Кейден легко обогнал меня. «Эй, стоять!» — крикнул кто-то. «Дерьмо!» Больше не кричали. Позади нас раздались выстрелы. Пули свистели, отскакивая от столбов и земли рядом с моими ботинками. Я не могла даже закричать, ноги заплетались. Годы тренировок дали о себе знать. Я передвигалась зигзагами, чтобы Фейри не могли прицелиться. Кейден повернул голову. «Давай же, быстрее!» Он махнул рукой, сбавляя скорость. Ждал меня. «Не останавливайся!» — закричала я. Выстрелы раздавались рядом со мной, заглушая мой голос. «Беги!» Кейден был всего в нескольких метрах до места, откуда можно спрыгнуть в воду. «Если его поймают, то возьмут в заложники». Лидер Фейри использовал бы единственного сына генерала вооруженных сил людей, чтобы уничтожить сторону людей. Или Кейдена убьют, выставив его труп на всеобщее обозрение, чтобы и Штван увидел. «Уходи!» — снова закричала я. «Я следом!» Он кивнул, повернулся и побежал. Хлоп! Мне показалось, что в спину вонзили нож. Мучительная боль пронзила каждый мой нерв. Ребра казалось лопнут. Лёгкие словно заморозились, а дыхание прервалось. Ноги подкосились. «О, нет! Брэксли!» Крик Кейдена прозвучал издалека, словно он говорил через стекло. Я закашлялась, а кровь потекла по подбородку. Я ничего не чувствовала и в полном ужасе уставилась на тёмную жидкость. Я рухнула на землю, зрение помутнело. Послышался звук шагов, словно кто-то шёл по бетону. Фейри были быстрее людей. Им потребовалось всего несколько секунд, чтобы догнать меня. «Я поймала её. Иди за другим», — приказала женщина. Перед глазами промелькнула пара ботинок охранника, что-то кричащего вслед Кейдену. Чьи-то руки забрали моё оружие и спеленали руки. Подняв голову, я посмотрела на Кейдена, на мгновение наши взгляды встретились. Он уставился на меня в ужасе, страхе и любви. Повернулся в мою сторону — и не спешил убраться отсюда. «Нет, уходи!» — пошевелила я губами, моля его прислушаться. «Спасайся!» Для меня надежды не было, но Кейден мог все еще сбежать. Я знала, он понял меня. Годы, проведенные вместе, создали между нами особую связь. На его лице появилась скорбь, безмолвный крик появился на губах. Пуля просвистела рядом с виском Кейдена, заставив его очнуться. Мы встретились взглядом в последний раз, а потом Кейден развернулся и перепрыгнул через перила, ускользая в тёмные воды внизу. Я знала, они его не догонят, он в безопасности. Облегчение наполнило меня, и голова упала на асфальт. Со мной заговорила женщина, но я не смогла разобрать слов. Тьма сгустилась вокруг меня, смерть манила в свои объятия. Последняя мысль пронеслась в голове. По крайней мере... Теперь я могу не выходить замуж за Серджио».